Лексия не стала заходить в участок, решив подождать Тайлера на улице. Хватит с них уже этих тюремных встреч. Теперь не будет этой ненавистной решетки, вечно поторапливающей Милнера. Лексия облокотилась о машину, ожидая, когда с формальностями будет покончено, и она сможет вновь обнять Тайлера, поцеловать его, сказать, как сильно она его любит. Но пока она стояла на стоянке перед полицейским участком, то не могла игнорировать неприятное чувство страха, коварной змеёй пробравшейся в душу. Опасение быть разоблачённой, боязнь посмотреть в глаза Тайлеру и не выдержав во всём признаться, приводили её в отчаяние. Как долго нас может таить от него свой грязный поступок? Да и сможет ли выpretty тому, что решила молчать? Наконец, двери участка открылись, и Тайлер вышел в сопровождении своего адвоката. И тогда, взглянув на его родное, любимое, самое дорогое лицо в мире, сейчас покрытое небольшой щетиной, Лекси поняла, что она сможет сохранить свою тайну. Ради него, ради них, ради возможности быть с этим человеком. Улыбаясь, Лекси пошла ему навстречу, но через несколько шагов сорвалась и побежала. Оказавшись в крепких объятиях парня, она обвела его шеей руками, а ногами вхотила за пояс. поддерживая девушку в своих руках, талер закружил её, ощущая, как радость и невероятное чувство свободы охватывает всё его существо. Они бы ещё долго могли простоять так, не разъединяя объятий, но деликатный кашель мистера Филипса вернул их к реальности. Побросив разочарование, Лекс спустилась на землю и смущённо посмотрела на адвоката. Мистер Филиппс, спасибо вам большое, горячо поблагодарила мужчину Лекс. Адвокат, понимающе кивнул. Надеюсь, что в подобных обстоятельствах больше не встретимся. Мужчина приветливо улыбнулся. Лекси кивнула. После того, как они попрощались, адвокат уехал, а они с Тайлером остались одни. "Иди сюда". Тайлер притянул Лекси к себе и поцеловал нежным, ласкающим поцелуем. Он мечтал сделать это, как только увидел её, но присутствие адвоката останавливало. Лекси закрыла глаза. полностью растворившись в удивительных ощущениях щетина Талера слегка колола кожу, но это было приятно и волнующе. Сейчас в эти минуты блаженства от близости с любимым Лексе удалось хоть и ненадолго, но забыть о своей постыдной тайне. Когда они оторвались друг от друга, чтобы глотнуть воздуха, Лексе подняла руку и коснулась пальцами жестковатой щетины. "Извини за это", пробормотал парень, взяв её пальчики в руку и под слова Но они не доверяли мне бритву. "Перестань", лекси ласково смотрел в его глаза. "Я люблю каждую щетинку на твоём лице, так же, как люблю тебя". А потом снова был поцелуй, глубокий, страстный, говорящий лучше любых слов. Но стоять на стоянке перед участком вечно они не собирались. Лекси предложила поехать в пирог, и Тайлер согласился. «Джена будет рада тебя видеть, она беспокоилась и постоянно спрашивала о тебе», улыбнувшись и сжав руку Тайлера, сказала Лекси, когда они ехали в ее машине. В кафе они немного поговорили с Дженой, которая выразила радость по поводу освобождения Тайлера и по случаю такого хорошего повода угостила их пирогом и кофе бесплатно. Потом женщина вернулась к своим обязанностям, оставив парня и девушку одних. «Не могу поверить, что это закончилось». Лексис с лёгкой грустью улыбнулась. Эти несколько дней были кошмарными. Видеть тебя в той камере было пыткой, и мысль о том, что так будет следующие несколько лет, Лексис одрогнулась, не в силах закончить предложение. Даже теперь, когда Тайлер был на свободе, она не могла перестать думать об этом. Теперь всё хорошо. Он накрыл ладонями её руки и ласково заглянул в глаза. Тайлер и сам до сих пор не мог поверить. что избежал суда и перспективы сесть в тюрьму за то, чего не совершал. Но всё же что-то не давало ему покоя. Он не мог не думать о том, как статя подвернулась топлёнка. Странная ситуация затуманивала радость от избавления невесёлого будущего. Лексе заставила себя улыбнуться, проглотив ставший в горле комок. Да, теперь всё хорошо. Всё хорошо. Ей нужно чаще напоминать себе эти слова, особенно когда воспоминания о предательстве досаждает особенно сильно вот как сейчас но это так странно тайлер слегка нахмурился качая головой я не верю в такую удачу почему эта видеозапись вообще существует только если её сам её не сделал во что он играет зачем присылать видео в полицию если он хотел чтобы меня зашвырнули в тюрьму он не этого хотел с болью подумала лекси осторожившись при виде рассеянного вида Тайлера он размышлял над множеством вопросов, которые естественно не могли его не беспокоить. У неё были ответы на все его вопросы, но он они никогда не сможет ответить на них. А ты не допускаешь мысли, что это не он видео прислал? осторожно спросила Лекси, чувствуя себя последней лгуньей на свете. Ведь может так быть, что кто-то заснял на телефон Как тебе подбрасывать наркотики, и этот человек решил ради справедливости помочь. Лекси сама понимала, что её слова звучат мало убедительно, но она должна была увести Тайлера подальше от размышлений на эту тему. Если он начнёт копать глубже, то в конце концов может добраться до правды, а она не принесёт ничего, кроме боли и разочарования. Ты серьёзно в это веришь? Тайлер скептически вскинул тёмную бровь. Даже если бы кто-то правда захотел помочь мне ради справедливости, в чём я очень сомневаюсь. То какова вероятность того, что именно в этот момент кто-то находился рядом и снимал всё на камеру? Вопрос был более чем логичен, и Алексею нечего было на это возразить. Она лишь пожала плечами и сделала вид, что увлечена своим кофе. Она боялась, что виноватое выражение глаз выдаст её. Мне это не нравится. Продолжал хмуриться Тайлер. Я бы хотел знать, что это задумал Люис. Этот парень перешёл все границы, и если он вновь собирается что-то предпринять, я хочу быть готовым. Тайлер, перестань, Лекс вскинул голову и умоляюще посмотрел на него. Не надо заводить себя этим, хорошо? Алекси понимала, что своими словами может вызвать подозрение, но она действительно не хотела больше говорить о Джоше. Конечно, талер не понимает, но его слова словно ножом по сердцу. Давай просто радоваться нашей удаче, ладно? Она заставила себя улыбнуться, ажилая сгладить эффект предыдущих слов. Во взгляде парня, обращённого на неё, сквозило непонимание и подозрительность. Или это только ей кажется? Когда рыло в пушку, всегда чувствуешь, что все вокруг тебя подозревают. Извини, но я не могу не думать об этом. Талер покачал головой, не соглашаясь с Лекси. И он не понимал, почему сейчас она пытается отрицать очевидные факты, если сама раньше во всём обвиняла этого ублюдка Лёйса. А то, что он что-то задумал, не вызывало сомнений у Талера. "Я понимаю", Лекси кивнула, не желая с ним спорить. "Просто сегодня мне не хочется говорить о Лёйсе. Не тогда, когда ты снова на свободе. Я могу быть с тобой сколько угодно". Могу разговаривать с тобой обо всем, целовать тебя и не бояться, что меня заставят уйти. Лекси улыбнулась, надеясь, что он поймет ее. Талер кивнул. Да, ты права. Извини, сегодня правда не тот день, чтобы тратить его на разговоры об этом ничтожестве. На время почувствовав облегчение, Лекси предложил седеть на озеро. Погода была прекрасной, солнце ярко светило в безоблачном небе, легкий ветерок обдувал приятным теплом. День был по-весеннему уютным. и расплагал к прогулке на воздухе. Ты разговаривал с матерью, спросил Тайлер, когда они, обнявшись, сидели на берегу. Да. Мы откровенно поговорили, наверное, впервые за долгие годы, если не за всю жизнь. И Лекси пересказал свой разговор с Аливи. Когда она закончила, Тайлер произнёс: "Я удивлён". "Нет, я, конечно, знал от отца об этих отношениях, но всё же не знаю", он покачал головой. Это всё равно не может не сбивать с толку. Лекси согласно кивнула. Если уж Тайлеру кажется это странно, то что тогда думать ей? Всю жизнь она знала свою мать лишь с одной стороны. А оказалось, что в Оливии Рэндалл много загадок. «Знаешь, мне почему-то кажется, что она жалеет о том, что эти отношения так быстро оборвались», – призналась Лекси, подняв голову, чтобы видеть глаза Тайлера. Он сидел сзади, обняв ее за плечи, а она уютно устроилась на его груди. Вдыхая его запах и чувствуя его тепло. Тайлер лишь пожал плечами. Возможно, Лексия права, но представить Оливию Рэндалл, горюющий по давно утраченному парню неудачнику, он не мог. «Я не хочу себе такого», – уверенно произнесла Лексия на хмуре в брови. «У нас так не будет». «Как бы эти ситуации не казались похожими, они разные». Тайлер подславал ее в макушку и крепко сжал ее руки. У нас так не будет. История не повторится. Лекса лишь вздохнула, ощутив в груди укол боли. Хорошо, что Тайлер не видит ее лица, иначе сейчас он бы все понял по ее глазам. Он не знает, но есть то, что может их разлучить. И это что-то очень веское. Это ее предательство. Не хочу больше о грустном. Лекса вскочила, развернувшись к нему лицом и побежала к воде задом наперед. Она вновь заставляла себя улыбаться, вновь изображала веселье, хотя на душе скреблет не кошки, а настоящие львы. Давай, напомни мне, как бросать камешки по воде. Тайлер тоже поднялся с улыбкой на повеселевшей Лекси. Несмотря на то, что она старалась казаться беззаботной, Тайлер видел, что её что-то гложет, и это вызывало в нём тревогу. Лекси чего-то не договаривала. Ты возобновил свои тренировки, засунув руки в карманы джинсов, и направившись к ней, спросил Таллер. Лекси избегала эту тему, но пора было к ней вернуться. Лексика признала долы гобы и обиженно посмотрела на него. Обязательно говорить об этом сейчас. А когда? Таллер скинул тёмной брови и повёл плечами. Ты избегаешь этого разговора, но уже апрель. Времени осталось мало, сейчас требуется думать об этом. Лексис с раздражением вздохнула, вертя в руках плоский серый камень. Конечно, Таллер прав. В последнее время она забросила танцы, но на то были серьезные причины. В ее жизни случилось столько плохого. И ни дня не проходило, чтобы она не нервничала, не беспокоилась. И теперь ей придется еще из-за просмотра переживать. Выдержит ли она? Лексия не была так в этом уверена. Она боялась, что у нее просто не хватит на это сил. «Я вернусь к тренировкам», пообещала Лексия. «Завтра». Она отвернулась, сдела фид, что в личная бросанием камня. Но она просто не готова была сейчас больше об этом говорить. И лексина делала, что талер это поймёт. Девушка ожидала, что талер что-то скажет, но он молчал. А потом она услышала это. Лекся вернулась, понимая, что самое худшее случилось. Но всё же внутри билась надежда, что ей показалось, что ослышалась. Но ошибки не было. Она действительно услышала голос Джоша. С видеозаписи, которую он очевидно сделал этой ночью, Лекси подняла испуганный взгляд на Тайлера, который с отвращением и неверием смотрел в свой мобильный телефон. Видеозапись длилась меньше минуты, но то, что на ней было, не оставляло сомнения. Что ты наделала? Тайлер перевёл взгляд на побледневшую девушку. Голос едва слышался его. В голове всё зашумело, словно кто-то включил красную кнопку тревоги. Всё в нём кричало, что этого не может быть, что это очередной подвох со стороны Льюиса, но увидев в глаза Лекси её затравленный взгляд, он понял, что всё это правда. Девушка на записи была она. Он бы никогда не смог спутать её ни с кем. И тогда он всё понял. Вот как далась ему свобода. Вот почему та видеозапись так, кстати, оказалась в полицейском участке сегодня утром. Что ты наделала? не выдержав сочаянием и болью закричал Тайлер, скинув руку с телефонного вверх. Лекс отвернулась на долю секунды, испугавшись, что он может её ударить, но Тайлер не собирался её бить, а лучше бы ударил, так думала Лекс, видя, как свет уходит из его глаз и их затягивает мрак, обречённость и пустота. «Прости меня!» Лекси всхлипнула и сделала шаг ему навстречу, но Тайлер отшатнулся от нее, как от прокаженной. Лекси замерла, опустив руки, которые безжизненными плетями повисли вдоль тела. «Я должна была». Она буквально выталкивала каждое слово сквозь горло. Что бы она сейчас ни сказала, это не поможет. Лекси знала, что уже потеряла его. Она видела это по его глазам, которые смотрели на нее, как на самые... Большое разочарование в жизни. Только так я могла помочь тебе, с надрывом воскликнула Лекси, когда Таллер сделал несколько шагов назад. Он поставил меня перед выбором. Я была вынуждена. Она не заметила, когда слёзы стали катиться по лицу. Она лишь испытывала боль, такую огромную и всепоглощающую, будто боль стала чем-то материальным, и ею заполнили всё её тело и душу. Я просил тебя закричал Тайлер. Всё ещё не понимаю, как Лекси могла пойти на это. Ему хотелось всё крушить вокруг себя, пришнить адский муки тому, кто сделал это с ними. Как Лекси могла поддаться? Зачем приняла правила игры этого монстра? Но я не могла позволить, чтобы ты сел в тюрьму. Лекси вдруг ощутила укол обиды. Он имеет полное право злиться на неё, даже ненавидеть. Но как он может не понимать, ради чего она пошла на это? 5 лет, 5 лет Тайлер Столько они могли дать тебе, и я не могла допустить этого. Лучше это, едва сдерживая ярость сквозь стиснутые зубы, процодил парень. Я бы выбрал тюрьму. Я бы всё принял, но только не то, что выбрала ты. Не нужна мне свободы такой ценой. Развернувшись, Талер стал уходить, и Лекси бросилась за ним. Она всё ещё не хотела верить, что вот так всё закончится. Талер, постой, пожалуйста, позволь мне всё исправить. Глотая слёзы, кричала ему вслед девушка. Резко развернувшись, Таллер окинул её ничего не выражающим взглядом и чеканя каждое слово произнёс: "Я не хочу тебя видеть". И после этого он ушёл. Когда фигура его скрылась за деревьями, Лекси всё ещё продолжал стоять на том же месте, где её остановил его взор. Она стояла, тупо глядя туда, где его уже не было видно, и никак не желала осознать что самый большой ее страх осуществился. Ей пришло смс-сообщение, и, действуя автоматически, ее руки открыли его, глаза же бессмысленно смотрели на дисплей. Лишь после третьего прочтения Лексия поняла смысл расплывающихся перед глазами букв. «А теперь ты точно свободна». Ее ноги подкосились, и законы физики притянули ее тело к земле. Упав на острые камни, больно ударилась спиной. Она не заметил, как её губы торопливо шепчут: "Господи, пусть я умру. Пусть я умру".